Глава 25 Нетерпение. Альфа не будет меня затемно, как в прошлые разы, а позволяет поспать подольше. За окном уже совсем светло, хоть и пасмурно. Снега больше нет. Ночью шел дождь, и белое покрывало превратилось в кашу из льда, травы и опавших листьев. Мука на кухне стоит нетронутой, но во входной двери выбито еще одно стекло. На деревянном полу виднеются грязные следы, и они ведут от входа в дом прямиком на лестницу к двери в нашу спальню. У меня волосы встают на затылке дыбом. Вот же гад! Седит сквозь зубы Альфа. Знал, что дождь смоет все следы. Ну ладно, у нас все равно нет на это времени. Он спускается в котельную и останавливает все, что запустил там два дня назад. Пошли. Протягивает мне руку. «Пошли». Вкладываю в нее свою. В лагере — гонение на ведьму, на маяке Альфе. А в этом теплом доме, где есть комната для детей, вообще неизвестно кто, но явно никого хорошего. Интересно, где-нибудь, когда-нибудь мы найдем покой? Словно прочитав мои мысли, Альфа вдруг говорит. «Я хочу домой, а ты?» «Я тоже», — отвечаю но понятия не имею, о чем он, ни единой идеи. Мы поднимаемся в гору, двигаемся в направлении противоположном тому, откуда пришли. Все это не по плану, спонтанно, и руководствуясь исключительно встроенным в голову Альфы чутьем, а может, это просто-напросто его часы? Он часто поглядывает на них, но они ведь никогда не подскажут, есть ли с той стороны спуск, пригодный для двух неподготовленных и ослабленных людей или нет. Альфа торопится, идет быстро и тянет за собой меня. Глупо спрашивать, к чему такая спешка, ясно же к чему. Мы уже очень близки к цели, но у нас не осталось ни сил, ни ресурсов. Глупо будет замерзнуть и погибнуть, совсем чуть-чуть не добравшись до нее. А она ждет нас на самой вершине. Лес остался далеко позади, и отсюда, из царства камней, покрытых снегом, можно увидеть, кажется, весь мир. И этот мир мерцает множеством огненных точек на горизонте, манит красным заревом в ежеминутно темнеющем небе. «Откуда ты знал?» — восклицаю я. «От счастья, от переизбытка чувств у меня слезятся глаза. Знал что?» что идти нужно сюда. Мы же совсем в другую сторону собирались, пока не увидели дом. Он все-таки оставил следы. Мало, но оставил. И они вели в самом неожиданном направлении. Тут должен быть проход. Нужно найти его, пока совсем не стемнело. Заночуем внизу, там намного теплее, чем здесь. А завтра ты уже будешь у доктора. Вот же заладил со своим доктором, думаю я но в одном он прав, холод даже не щиплет за щеки, а больно кусает их и пальцы на ногах. Мы осматриваемся в поисках преодолимого спуска, но гора с этой стороны выглядит куда более отвесной и опасной, нежели стой, где расположен дом. Альфа озадачен и даже насуплен. Я вижу, что его надежды не оправдались, хоть он и не признается вслух, но остановить его невозможно. Изредка, поглядывая на часы, он вертит и крутит головой по сторонам и не выпускает мою руку из своей, перескакивая с выступа на выступ. Изо рта валит пар, ноги дрожат от усталости, желудок уже даже не крякает, а заунывно скрипит от голода, но огни людей на горизонте придают нам обоим сил и решимости. «Однако непреодолимые препятствия не заставляют тебя ждать», Уже через час мы упираемся в пологий выступ с резким обрывистым склоном. Под ним виднеются еще несколько таких же и населяющий склон редкие ели. «Ладно», — вздыхает Альфа, но — «заночуем здесь, а завтра поищем другой путь. елки тут есть, значит, найдем хворост для костра, не замёрзнем». все будет хорошо», — согласно кивая ее — «обнимемся и не замёрзнем» а завтра что-нибудь точно придумаем. От моих слов лицо Альфы становится таким ясным и теплым, что мне делается неловко. Я очень люблю, когда он смотрит на меня вот так неотрывно и как будто очень хочет обнять, но просто сильно занят делами, поэтому, скрипя сердце, откладывает объятия на потом. Хворост мы собираем вместе и вместе разжигаем костер. Альфа прихватил из дома с приведением много полезных вещей — рабочий фонарик, спички и зажигалку, флакон с жидкостью, позволяющего воспламенить даже сырые дрова. Он даже нашел чехлы для ног, сберегающие тепло и не позволяющие им промокнуть. Мы отдыхаем, как я и предложила, в обнимку и греемся у костра. Мой желудок нагло подвывает, хоть и знает, что из еды ничего нет и не будет, остатки муки мы съели еще утром. «Надо было мне все таки попробовать поохотиться», — с горечью вздыхает Альфа, — «дурак». Поторопился увидеть огни города. «Надо было мне пораньше сегодня глаза свои разлепить. Тогда бы нам не пришлось тут ночевать. Почему ты не разбудил раньше?» Все равно за один день не успели бы дойти, и тебе нужен был отдых. Полночи не спала. Теперь уже с горечью вздыхаю я. Вечно у меня получается все испортить». Мысли мои, цепляясь одна за другую, уплывают далеко и спустя довольно продолжительное время быныривают из сознания неожиданным для нас обоих вопросом «Если это я во всем виновата, почему ты не остановил меня? С чего ты взяла, что я мог?» Я не предвидела, что Альфа задаст встречный вопрос, но ответ на него возникает молниеносно, словно всегда был у меня. Если кто-то и мог, то только ты. Наконец, он признается уже совсем другим голосом. Может, не был уверен в том, что это нужно? Это как так? Это так, что если все сложилось именно этим образом, значит, для этого были основания. Иногда человеку нужно пройти определенный путь, чтобы понять что-то не только о мире, но и о себе, чтобы измениться. Мне вот очень, очень нравится то, как ты теперь меня воспринимаешь. Совсем по-другому. Как именно я стал важен для тебя? Если кольца, которые мы сейчас на себе таскаем, и впрямь настоящие, и они наши, то ты был и раньше для меня важен. Был, но это другое. Это как переосмыслить, переоценить, понимаешь? Честно сказать, вообще не понимаю, что он городит, но основную мысль, что странно, вроде бы уловила. «Почему ты боишься детей?» — спрашиваю. «Не боюсь. И очень хочу, чтобы это было у нас, и чтобы все было хорошо, но не сейчас. Беременной ты здесь не выживешь. Я уже говорил, и никуда не дойдешь, но все будет. Пройдет время и будет. Обязательно». Чем сильнее я согреваюсь от пламени костра и объятий Альфы, тем сильнее меня клонит в сон. Давай палатку ставить, прошу. Нет, сегодня она нам не нужна. Я долго пытаюсь понять, почему не нужна, но безуспешно. Альфа, распознав очевидно в моем сопении мыслительной муки, предлагает ответ. Без меня сегодня в палатке ты замерзнешь, а мне она только обзор закроет. И тут до меня доходит, ты что, не собираешься сегодня спать? Конечно, нет. Тогда я тоже не буду. Альфа беззвучно усмехается и обнимает покрепче, а я я не замечаю, как засыпаю. Точнее, замечаю, но сделать ничего не могу. Усталости, бессилие наваливаются, придавливают к земле ноги, руки, делают неподъемно тяжелый голову. Хорошо, что Альфа позволяет ей опираться на свое плечо. Он спрашивает, не снился ли мне мальчик, о котором я рассказывала раньше, и я задумываюсь, стоит ли упоминать мой последний сон, где того мальчика не было, но были совсем другие, важные для меня люди, однако язык отказывается ворочаться, и мне становится тепло и легко.